Мудрейший пророк. 17.09.468 года после Рождества Живущего. Последняя сводка второго великого сокращения. За истекшие сутки совершено террористических актов в первом слое 1566. Погибших приблизительно 12456 человек, раненых приблизительно 9342 человека террористических актов вирусных атак в соци одиннадцать тысяч незаконных организованных автопауз в рамках подпольных фестивалей помощи природе четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят незаконных автопауз внефестивальных зон одиннадцать тысяч уличных убийств пять краж и ограблений Двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят пять. Армией трехглавого бога произведено успешных зачисток четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять. Перестали существовать в ходе зачисток приблизительно восемь тысяч четыреста террористов. Перестали существовать от различных болезней, голода и антисанитарии шестьдесят восемь тысяч четыреста одиннадцать человек. Перестали существовать от полученных ранее ран 12 784 человека. Обнаружено на улицах детей-беспризорников 48 733 человека. Сожжено, взорвано храмов трехглавового бога 421. Права на территорию региона ЕА-1 вновь заявил Златоконь, бывший второй член Совета Восьми. Права на территорию региона ЕА2 вновь заявил златоконь. Права на территорию региона ЕА4 заявили златоконь, князь тьмы. Права на территорию региона ЕА5 заявил князь тьмы. Права на территорию региона ЕА6 вновь заявил император. Права на территорию региона ЕА7 заявили златоконь, князь тьмы, император. Права на территорию региона ЕА-8 вновь заявили миротворец, князь Тьмы, император. Права на территорию региона АЗ-1 вновь заявил Азиат, бывший шестой член Совета Восьми. В ходе вооруженных территориальных конфликтов истреблено 16 943 человека. Из них детей 2570, женщин 5 342. В рамках телешоу «Кто еще нас обманывал» предан общественной паузе позора один человек. и того за истекшие сутки временно перестали существовать приблизительно 151 659 человек. Воспроизвелись за истекшие сутки 67 человек. Число живущих на данный момент – Один миллиард четыреста семьдесят шесть тысяч сто семнадцать человек. «Плохие цифры», — говорит генерал сокрушенно. «Очень плохие цифры». Как будто без него непонятно. С каждым днем все хуже и хуже. Неповторяй моих ошибок, дружок. Я избавил людей от лжи, а они не в состоянии переносить правду. Я дал им право на долгую жизнь а они кончают с собой в подпольных грязных заблеванных паузных зонах или просто на улицах, потому что они, видите ли, не бессмертны Я подарил амнистию исправляемым, призвал их стать теми, кем они пожелают, а они стали преступниками. Я дал им нового сильного бога взамен их слабого, полумертвого, а они разрушают храмы. Я дал им мудрых территориальных наместников, а они встают под знамена прежних, Безмозглых, лживых. Я дал им право любить родных, А они выгоняют их семилетних из дома. Я дал им право любить друг друга, Но они не умеют любить. Они взрывают, сжигают, Болеют, вешаются, рыдают, бьют слабых. Они тоскуют, копошатся в грязи, Впадают в панику, разрушают себя. Они воюют за пустые пространства — запускают социовирусы, взламывают ячейки, стирают память, насилуют, мрут и не воспроизводятся. Они сокращаются. И армия трехглавого бога уже не в силах их сдерживать. Мы больше не можем их сдерживать, хмурится генерал, и его шрам багровеет, как всегда, когда он взволнован. Он так мне предан, так старается улавливать мои настроения выполнять мою волю, что иногда ему удается читать мои мысли. Хорошо, что я тогда согласился оставить его при себе. Он привел в армию трехглавого бога почти что всю ПСП. И хорошо, что я упростил его социослот Он ведь гаденыш метил на мое место. Теперь он смирный и преданный. Операция прошла очень успешно. Он сохранил все профессиональные навыки и весь список контактов. Но он не помнит, как был слугой и как был вторым, разве что какие-то первослойные проблески, обрывки кошмаров. Теперь он мой генерал, возглавляет армию трехглавого бога, регулярно совершает молитвы и не обсуждает приказы. А если память играет с ним злые шутки, он не волнуется, потому что знает причину. Он ясно помнит, как его ранило в голову в одном из первых боев сокращения. Ничего страшного, но социо слегка задел осколком, и шрам остался. Мой генерал вдруг вздрагивает всем телом и стонет, закрывает лицо руками. «Господь трехголовый!» — шепчет он, уткнувшись в ладони. «Господь! Господь трехголовый!» Это очень на него не похоже. Я кладу руку ему на плечо, а рука мудрейшего пророка творит чудеса без обка И тихо спрашиваю. «Генерал, тебе плохо?» Он, как собака, облизывает пересохшие губы и медленно отнимает от лица руки. Его белки все сплошь в полопавшихся кровеносных сосудах. Его зубы стучат. «Еще один теракт в социо», — говорит генерал. «Я там присутствую. Мы все умираем». Первые новости в ленте появились спустя четверть часа. Мы ведем прямую трансляцию с места событий. В данный момент термитник охвачен огнем, повсюду обгоревшие тела насекомых. Несколько сотен нимф кружится в воздухе, они явно в панике. Они отгрызают себе крылья и падают на землю в огонь. Какое-то шевеление происходит у выхода из норы. Судя по всему, уцелевшие рабочие и воины пытаются протащить наружу обугленный труп королевы. Взрыв из Аптеры... Самый страшный социотеракт за всю историю Великого Сокращения. Почти миллиард пользователей совместно создавали этот ресурс на протяжении последних лет. До сих пор никто не взял на себя ответственность за это чудовищное по своей жестокости преступление. Однако очевидно, что это не был смертник-одиночка. Для осуществления взрыва такой мощности в Люксурии требовалась скоординированная и хорошо организованная фантазия большого количества пользователей – Миллионы погибших сегодня в люксуре и друзей возмущены равнодушием и попустительством властей. «Мудрейший пророк не поможет нам», – прокомментировал ситуацию Златоконь, бывший член Совета Восьми, погибший сегодня в Изоптере, как принц, потому что он нас не понимает, не может разделить нашу боль. «Мудрейший принципиально не хочет подключать себя к социу У него есть всякие красивые объяснения такому вот поведению, но у меня на этот счет свое мнение. Он просто не хочет быть нашим другом в социо. Вот и все». «Это провокация». Генерал уже почти успокоился, но голос все еще немного дрожит. «Чтобы началась паника. Думаю, златоконь стоит за терактом. Прикажете его уничтожить?» «Отставить». Он смотрит недоуменно, но при этом доверчиво, как собака. «Прикажете доставить живым для участия в шоу «Кто еще нас обманывал»?» и «Я повторяю, отставить. Достаточно мы отняли жизней». «Так что прикажете?» «Я долго молчу. Потом говорю, ты и твой отец были правы». Он трет руками свои налитые кровью глаза, как родной, который не выспался, и снова смотрит, на этот раз умоляюще. Я не помню отца. Я вас не понимаю, мудрейший. Старик был прав. И слуга, и четвертая тоже. Моя правда никому не нужна. Весь мир держался на их обмане. Еще немного, и мы сократимся совсем. До нуля. До меня. Но я надеюсь, что ошибку еще можно исправить. Сегодня я воскрешаю к жизни живущего. Моим преемником не станет мой сын. Им станешь ты, мой инконаследник. Ты только не питай иллюзий, пожалуйста. Никакое ты не мое продолжение. Просто это единственный выход. Я закрою систему. Сейчас на сколько? Миллиард четыреста с чем-то? Возьму цифру поменьше. Миллиард. Хорошая круглая цифра. А ну-ка, живущий равен миллиарду живущих. Прекрасно звучит. И так решено. Живущий воскрес, и число его равно миллиарду. Остальные до сократятся пока наладим стабильность. Кто не сократится, того добьем. Для их же блага. Для блага живущего. Другого выхода нет. Я заставлю их успокоиться. Я заставлю их размножаться. Если будут лишние, уничтожу. Потом система наладится и станет работать самостоятельно. По крайней мере, в прошлый раз так и было, если верить четвертой. Тому, что она сказала на шоу, кто еще нас обманывал, прежде чем ее растерзали. «Признайтесь, четвертая, модератор помощи природе, когда вы впервые солгали?» Мой инка-предшественник впервые солгал во времена первого великого сокращения. Они тогда слепили живущего из трех миллиардов, и триста тысяч было в запасе. Зато помогло. Я приговорил ее к общественной паузе, хотя она бы и сама на днях перестала. Она была как скелет, как смерть, сошедшая с древних картин, чтобы принять участие в шоу. Я говорю слуге, не волнуйся. Тебе не нужно ничего понимать. Теперь иди и приведи в резиденцию хорошего сисадмина. Зачем, мудрейший? Воскрешая живущего, я должен стать его частью. Генерал улыбается. Вас понял, мудрейший.